Глава 70 -е. Отель, ныне известный как Фонтенбло Майами-Бич, подвергся двухлетней реконструкции, обошедшейся в миллиард долларов, и вновь открылся в 2008 году. Здесь находится стейк-ресторан Майкла Мина, целый ряд баров, а также рестораны итальянской и кантонской кухни. Обширный вестибюль выглядит очень шикарно. Удивлен, что служба может позволить себе подобные тарифы на свои суточные, заметила Уайт, шагая к столу консьержа. Тогда здесь, несомненно, было дешевле. А что президент хочет, то президент получит. Да уж. Найдешь меня в местном мариоте. Спасибо тебе большое. Обед тут, наверное, обойдется в целую мою зарплату. Они козырнули документами перед консьержем, и тот, сообщив то, что они хотели знать, позвонил по телефону и направил в небольшой кабинет сбоку от вестибюля. Там им навстречу поднялась молодая женщина лет двадцати с небольшим, Памела Лоуренс, обладавшая энергичными манерами и быстрыми голубыми глазами. «ФБР? Ага, такое не каждый день увидишь». «Надеюсь», — отозвалась Уайт. Они уселись напротив нее, и Деккер сказал. «Нас интересует история отеля». «Он очень исторический», — с энтузиазмом провозгласила Лоуренс. «Входит в единый государственный реестр. А в 2012 году флоридское отделение Американского института архитектуры удостоило отель первого места в своем списке флоридской архитектуры». «Мои поздравления», — произнес Деккер. Нас интересует другая часть его истории. Ладно. Какая? В восемьдесят году президент Рейган выступал здесь с речью. Рейган? Она тупо уставилась на него. Я и не знала. Но это было почти за 20 лет до моего рождения. У вас есть документация, которая может отражать это событие. Я хочу сказать... «Приезд президента в ваше заведение — дел немалое». «У нас тут множество великих имен. Когда отель снова открывался в восьмом году, тут давали представление Ашер и Мэрайя Керри». «Ух ты!» — возгласила Уайт. «Ничего себе огневая мощь!» «Правда?» — Лоуренс разулыбалась. «То есть мне тогда было всего восемь, я не особо слежу за их музыкой, но уверена, что это был крутяк». «Теперь вы заставили меня почувствовать себя совсем старухой», — подделал ее Уайт. «Но президент, вот кто, настоящий крутяк», — подстрекательски вставил Деккер. «Так как, у вас есть архив или что-то вроде него, чтобы мы могли взглянуть?» «Вообще-то есть, но собрать его помогала я, так что я знаю, что там нет ничего об этой речи президента Рейгана. К сожалению. Пожалуй, надо заняться этим и разобраться. «Полагаю, сейчас тут нет никого из работавших в то время». Перейдя к компьютеру, Лоуренс проверила. «Сотрудник, прослуживший у нас дольше всех, работает с 2010 года». Она подняла глаза. «Тихучка кадров в гостиничном бизнесе высокая, даже в заведениях подобного уровня». «Уверен». «Замашки и поведение гостей тут ни при чём», — изрёк Деккер. разве клиент не всегда прав?» — радостно откликнулась Лоуренс. «Задайте себе тот же вопрос через два года». И они ушли. Уайт села за руль, а Деккер уткнулся в телефон. «Что ж, Гугл не помог, так что, наверное, надо браться за дело по-старомодному». «В смысле?» Местная газета. Рейган в городе с речью, это может быть в их новостном морге. А вот теперь-то ты выказал, насколько ты стар? И еще кое-что. Что? Артур Дайкс сказал, что Рейган выступал ради сбора средств. Верно, и что же? Политики занимаются этим что ни день. Еще Дайкс сказал, что это было через 8 месяцев после покушения Джона Хинкли на Рейгана. Но в Рейгана стреляли в марте, так что 8 месяцев спустя будет ноябрь восемьдесят первого. Что было еще до того, как родилась я? Суть в том, что с какой стати Рейгану заниматься сбором средств, не пробыв на посту и года? Я знаю, как пробиваются в политику в наши дни. Но тогда не требовался миллиард баксов, чтобы бороться за пост президента. Пожалуй, это действительно странно. Однако он мог собирать средства для кого-то еще.